Глава 3. Солнце окончательно поднимается, разгоняя остатки утреннего тумана. Мы болтаем с Ильёй еще полчаса, а дальше у него вновь дела. Мы аккуратно и как можно незаметнее возвращаемся на территорию княжеского двора. Я отдаю другу лук, чтобы он спрятал его за сеном. Отцу я не хочу рассказывать о своем увлечении, он наверняка начнет переживать или вообще запретит выходить в лес с Ильей. Однако за эти годы не ото всех мне удалось утаить свои вылазки. Опять в лес ходила сестрица. Мира распахивает окно прямо перед моим носом, пока я пытаюсь стереть мох и грязь с сапожек от траву. Хорошо спала, сестра? Сдерж Jornной вежливостью спрашиваю я. Она опирается на подоконник, высовывается из окна, и ее красивые светлые волосы падают вперед. Мира пока не заплела их, и я на мгновение задерживаю взгляд на аккуратных волнистых прядях. Поистине, из нас троих средняя сестра самая красивая. Лучше некуда, отвечает она и подпирает лицо ладонью. Я ёжусь от её лукавых взгляда. Со стороны может показаться, что мы просто общаемся, но я прекрасно знаю, что сёстры разговаривают со мной столь милым тоном только если им что-то нужно. Когда мы были маленькие, то они с Василисой вымещали на мне свою злость так, как могли. Проказничали, ломая мои игрушки, набивали камни в сапожки. Однажды столкнули в озеро, И отрезали часть косы, приговаривая, что помогут мне избавиться от этих черных декабрьских волос. К счастью, все быстро отросло, а отцу Ацуи рассказал, что сама попросила. Тогда я еще не понимала, что помогать мне в действительности они не собирались. Потом сестры выросли, и мелочные проказы прекратились. Они поняли, что меня удобно использовать как личную прислугу, а так как я стараюсь быть прилежной дочерью, то потокаю им. Сорвалась лишь пару раз, но закончилось это криками и слезами, которые расстроили отца. Да и не привели те ссоры ни к чему. Через пару дней все началось сначала. Раньше я расстраивалась, плакала в одиночестве, сожалея, что родилась такой. Но теперь даже не пытаюсь наладить с сёстрами отношения. Надеюсь, что с появлением женихов они обратят все внимание на них. А может, и едут вовсе, оставив меня в покое. Яра, помоги нам с Мирой, громко говорит Василиса, появляясь в окне рядом. Сегодня у нас важный день, одел много. Помоги, добрая сестрица. Они так похожи, обе красивы, все жители их любят. У нас схожие черты лица, но меня никто красавицей не считает. Говорят, вид у меня болезненный из-за того, что кожи и губы кажутся слишком бледными на фоне черных волос. Василиса говорит весело, громким звонким голосом. Я озираюсь и замечаю отца неподалеку. Он что-то обсуждает с несколькими приглашёнными боярами, но смотрит в нашу сторону, улыбается, кивает, встречая со мной взглядом. "Чем вам помочь, милые сестрицы?" выдавливаю я Сохраняя притворно радостное выражение лица, а те расплываются в медовых улыбках. Я едва сдерживаюсь, чтобы не захлопнуть створку окна прямо перед их лицами. Сходи к травнице Зарене. Она обещала венки для нас сделать, отвечает Мира, игнорируя мою натянутую улыбку. Зачем вам венки? Отец ведь новые кокошники нам всем подарил. Ах, Яра! Совсем ённая ты у нас. Венки мы желанным женихам отдадим, вздыхает Василиса, жалостью глядя на меня. Посмотрим, хватит ли князьям смелости их попросить, хихикает средняя сестра. Поиграть жениха мне решил, Мира посмеивается Василиса, явно не возражая против такого поворота. Почему бы и нет? Мне не нужен слишком рубкий пожимает пожимает-то плечами. Поглаживая свои волосы, перекинутые через плечо. Мы тебе я рассказали, удивляет меня Василиса. А то не гоже, что у нас в венке у тебя нет. Хоть тебе некому его отдавать, но поносить можешь. Верно. Тебе на радость попросили сделать, сестра. Улыбка у Миры самая очаровательная, но после ее слов я уверен, что меня ничего хорошего не ждет. Неужели откажешь нам? Прерывает мои мысли мира, когда я слишком долго таращусь на них, гадая, что они в этот раз могли придумать. Голос сестры становится недовольным. Она надувает губы и глядит на меня обиженно. Схожу. Сдаюсь я. За пару часов управлюсь. Сестры довольные кивают в ответ и захлопывают ставни. Они не благодарят меня, не потому, что забывают А просто не утруждают себя такими вещами, привыкшие к устоявшемуся укладу жизни. Подобные венки нужно делать самостоятельно. Но Мира и Василиса ленятся, зная, что мужья им и так достанутся. Добавят несколько лент и притворятся, будто сами плели. Захожу в дом, чтобы сменить заметный кафтан на что-то попроще, выбираю серый со скромной вышивкой и капюшоном. Прощаюсь с отцом, объясняя, куда собралась. А тот хмурится, когда я подбираю косу и прячу волосы под капюшоном. Он считает, что незачем скрываться в нашем родном Ренске. Уверяет из раза в раз, что доказано давно, ноябрьская я, а цвет волос просто случайность. Но князь не берет в расчет, что ему никто перечить не смеет. Однако я-то знаю, что многие продолжают глядеть на меня с опаской. Может, и мне за что меня ненавидеть? Но страницы игнорировать никто не запрещал. У главных ворот четыре стражника. и много времени приходится проводить на улице, поэтому их кафтаны подбиты мехом, а на головах шапки. Они явно скучают, перекидываются ленивыми фразами, опираются на свои бердыши. Оружие похоже на топор с лезвием в виде полумесяца, но древки длинные, выше роста самих стражников, которые подбираются при моем появлении. Ворота и так приоткрыты, но они распахивают их чуть шире, и я благодарю мужчин прежде чем выйти в город. Благо, дождей в последние дни не было. Дорога хоть и неровна, но сухая. Я иду в сторону рынка, через него самый короткий путь к травнице. Не люблю ходить среди торговых рядов, там больше всего людей толпится в это время. Ну и на улице дольше, чем нужно, торчать не хочу. Ренск город в меру большой. Скорее всего, как и главные города в других княжествах, в основном дома располагаются на расстоянии, чтобы у всех было место для своего огорода и нужных пристроек. Только в самом центре и на рынке многочисленные невысокие здания стоят плотно друг к другу. В Ренске постройки все деревянные, но отличаются количеством этажей и отделкой. У кого много денег, у того и земельные наделы больше. И дома выше, с изысканной резьбой и раскрашены в красивые цвета. У кого денег меньше, у тех дома проще. Самое большое резные наличники на окнах и украшенное крыльцо. В центре города полно лавок с тканями и специями. Можно найти ремесленников, знахарей и травников. Есть корчмы и постоялые дворы для путешественников. А на улицах множество тележек с продуктами. Владельцы сами выращивают и распродают урожай. Хватаюсь за край капюшона, когда внезапный порыв ветра чуть не срывает его с головы. Меня все равно кто-нибудь доузнает, да но я хочу оттянуть этот момент. Город уже полностью проснулся, и жизнь бьет ключом. На улицах туда-сюда сновают люди, занятые своими делами. Кто-то застревает у лавок с солью или овощами, выбирает, что купить. Кто-то ещё меха и торгуется о цене. Со всех сторон раздаются крики торговцев. Я втягиваю носом воздух, чувствуя запах яблочного пирога из распахнутого окна одного из домов. Натягиваю капюшон пониже и слишком поздно замечаю мальчишку лет 8, который на полной скорости бежит в мою сторону. Он глядит куда-то назад, поэтому со всего маху налетает на меня. Его голова врезается мне в живот, выбивая воздух из легких. Я отступаю на пару шагов, едва удерживая равновесие, а ребенок, испуганно вскрикнув, взмахивает руками и падает назад. Мальчишка даже не извиняется и не поднимает взгляда, а бормочет что-то невнятное и принимается собирать рассыпавшиеся по земле яркие камни. Его не заботит, что он пачкает руки. Ему важнее собрать все потерянное. Я бегло оглядываю его в склокоченные светлые волосы, и удощавшее телосложение. Кафтан мальчишки с высоким воротом распахнут и выглядит достаточно дорогим, красный с золотым узором под стайцами сапогам. Рубаха и штаны тоже из хорошей ткани. Однако мальчик опускается на колени и продолжает шарить в жёлтой траве у ближайшего забора. Заинтригованный Я присаживаюсь рядом и помогаю ему искать. Нахожу несколько красивых камней и подношу к лицу, чтобы получше разглядеть полупрозрачный интарь и красную яшму с черными прожилками. Мальчишка растягивает губы в улыбки, подбирая потерянный малахит. Поднимает его вверх, щурит ясные голубые глаза от солнечного света и рассматривает восхитительный камень, по поверхности которого кольцами расходятся различные оттенки зеленого. Драгоценности твои? с улыбкой спрашиваю я, протягивая ему найденные камни. Мои. «Все, что было нашел?» Ребенок задумчиво пересчитывает яшмы, янтари, малахит на ладони. Их всего восемь. Ему удается не сбиться только с третьего раза. Да, все здесь. Поднимает он на меня взгляд, а я отмечаю, что по весне его веснушки станут ярче и будут покрывать щеки и весь нос. Украл у кого-то. мое!» моё. Недовольно дуется он. «Все сам нашел!» Я киваю, делая вид, что верю. В конце концов, одежда у него в меру дорогая, а значит, мог просто стащить из родительской шкатулки. Гляди, сестрица, здесь паук. Он показывает мне самый крупный кусочек янтаря, где действительно внутри находится маленький паук. Сдерживаюсь, чтобы не отшатнуться, потому что их я немного боюсь. Молодец, что нашел. настоящее сокровище. Натянуто улыбаюсь я и поднимаюсь на ноги, решая продолжить путь, но мальчишка бесцеремонно хватает меня за рука в грязными пальцами. Ты в меня врезалась, сестрица. Из-за тебя я упал. Это ты в меня врезался, с изумлением отвечаю я, впервые встречая такую откровенную ложь. Нет, ты. Ты на моем пути стояла. Я пытаюсь аккуратно забрать руку, но ребенок с удивительной силой впивается в мое запястье, явно намереваясь от меня что-то получить. Тресу рукой, мотаю мальчишку из стороны в сторону, а тот заливисто хохочет, будто я с ним играю. На нас оборачиваются прохожие, и я сдаюсь, не желая привлекать внимание. Ладно, пройду. Что ты хочешь? Пирога мне купи. Вон щеки какие. Куда тебе ещё пирога? Хватаю наглеца за пухлую щеку, и тот вопит, притворяется, что ему больно. К нам устремляется множество взглядов, мое лицо начинает гореть от смущения, и я тут же отпускаю проказника. Стоит моим пальцем разжаться, как он замолкает и вновь растягивает губы в наглой улыбке. Мне много нужно, чтобы сильным вырасти. Я вздыхаю, Предпринимая последнюю попытку стряхнуть его хватку, но безрезультатно. Пристал, как репейник. Хорошо. Какой тебе пирожок? С абрикосами. Ишь, тебе абрикосы, с притворным раздражением шикую я. С яблоком куплю. С ягодами, упорствует тот. Куплю какой будет. Верчу головой, пытаясь найти хоть одну тележку с выпечкой. На замечаю лишь чей-то дом с распахнутым на кухню окном. Оттуда тянет подходящими запахами, и я застенчиво подхожу ближе, мальчишка следует за мной. Умный малец руки моей не выпускает. А так я бы убежал. Аккуратно стучу по оконной раме, привлекая внимание хозяйки или поварихи. Вряд ли она продает. Скорее всего, готовит для своей семьи, но когда она откликается на мой стук, Я обещаю двойную цену за пирожок. Мальчик, как приклеенный, стоит рядом, демонстративно дёргает меня за рукав, так что меня начинает шатать. Я не хотел, уточняю, есть ли абрикосовый. Женщина высовывает покрытую платком голову наружу, смотрит на нас пристально, как на попрошаек, но смехается, заведев мольбу в больших глазах мальчишки. Уверена, что я не первая, у кого он так еду клянчит. Есть у меня с Подойдет тебе мальчонка, спрашивает она у него, и ребенок усердно кивает. Женщина продает не два, но вначале прикрикивает на мальчика, чтобы он руки вытер. Тот послушно вытирает всю грязь а красивый кафтан. Женщина недовольно цокает языком, а я закатываю глаза. Мне бы стоило удрать, как только он отпустил мой рукав. Но я почему-то плачу, за еду». И терпели вожду, пока пройдоха все доест. Удивляет он меня. Волосы мои наверняка заметил, но вместо испуга одна наглость полезла. Мальчишку плетает угощение так быстро, что мы обратно к дороге не успеваем отойти, а он в рот уже все затолкал. Отдалай тебе долг. Теперь пойду. Хмыкаю я и хочу обойти его, но мальчик снова преграждает путь. Подожди, сестрица. Дам я тебе свою драгоценность. Замираю, с опаской глядя на протянутую руку. Это один из моих любимых. Братья говорят, что добрый это камень. Возьми. В случае зарной улыбкой и упорствуй тон, я протягиваю руку и ахаю, когда в ладонь падает не камень, а настоящий перстень. На вид железный, Но держит он красный с чёрными оранжевыми прожилками яшмовый камень. Я верчу его, разглядываю, решаю, что слишком это дорогой подарок. Скидываю взгляд и растерянно озираюсь по сторонам, потому что мальчишка уже сбежал. Не представляю, что теперь делать с кольцом. Надо бы найти ребенка и вернуть, но ну и к травнецы успеть необходимо. Надеваю кольцо на безымянный палец левой руки. Отдам Как замечу мальчишку, прогуливаясь по рынку, подхожу к одному из лотков, привлечённые фруктами. Скорее всего, остатки собранного урожая. Раздумываю купить пару крупных яблок отцу. Но, ну покрутив первый плод в руке, вижу, что он гнилой. Хмурюсь, оглядывая остальные, перебираю груши и тёмные вишни, но слишком часто попадаются испорченные, и вид у них сморщенный. Что с твоим товаром? Почему так много порченных? интересуется выбирающая фрукты рядом со мной женщина в бело-золотом платке и темно-зеленой накидке, подбитой овчинным мехом. Плохой урожай нынче, ворчит продавец. И в прошлые годы такое было. Но обычно мало. А тут целые деревья поражены проказой незнакомой. Говорят, и зерновыми беда. Овёс и пшеница пострадали. Все словно больны чем-то гниют изнутри. Заговорщически шепчет женщина-продавец с соседней лавки солью. Может, с водой что-то? присоединяется один из покупателей. Дожди шли хорошие в меру, и тепла было предостаточно, парирует женщина. Порчать декабрьского колдуна. Не иначе. вновь вклинивается продавец фруктов. Он презрительно сплевывает на землю будто от одного упоминания о колдуне боится сам чем-то страшным захворать давно пора бы от него избавиться толпа вокруг растет, люди обеспокоены погибающим урожаем и привлечены обсуждением всегда так, стоит упомянуть колдуна, и люди начинают собираться вместе, обсуждая сплетни, байки да свои страхи помер он давно в том проклятом лесу отмахивается другой мужчина Столетиями его не видать. небось бойсь, замёрз в своих снегах. Я южусь и как можно незаметнее протискиваясь сквозь толпу обратно к дороге, склоняю голову, чтобы никто меня не узнал. А может это из за княжны нашей младший? Неуверенный голос звучит тихо, но прорезает гомон толпы, словно раскалённый нож масла. Мой шаг сбивается. Я задерживаю дыхание. Приходится замедлиться на пару неприятных секунд, когда люди замолкают, раздумывая над услышанным предположением. "Которая яра?» — спрашивает кто-то. "Да полновам. Все же знают, что ноябрьская она. Ты и сам декабрь ее не забрал." "Волоса ты ее видел?" упорствует другой женский голос. "Глупости. Забыть пора дурное это дело. Черти всех попутали тогда Попытались отдать девочку, что родилась осенью, бросили ее. Это ж не колдуна зимнего отдали, а беззащитного ребенка оставили. С горечью отвечает седой старик. Был я там, видел, как князь упорствовал, и оказалось правильно делал, что не желал дочь отдавать. Лучше будет молча отправиться дальше своей дорогой, но ноги будто приросли к месту. Не знаю, почему продолжаю ждать момента, когда жители Ренска перестанут меня опасаться, когда прекратят смотреть только на мои волосы, не замечая, что я совершенно обычная. Все надеюсь, что однажды это пройдет. тогда и действительно смогу смело ходить с непокрытой головой. А что, если Декабрь не успел ее забрать? И вот злится, намекает, так сказать, чтобы мы ее вернули. Подключается другой мужской голос. Верно говоришь. И такое может быть. А узнать нам теперь как? Нынешней зимой будет съеды сложно. А если в следующем такая же порча пойдет, то голод начнется». Разочарованно вздыхаю громче, чем нужно. Похоже, надежды мои глупы и несбыточны. Скорее всего, до конца дней меня будет преследовать напоминание о декабре. Люди вновь говорят о неприятном ритуале, частью которого и стала спустя несколько недель жизни. Много сотен лет назад, после победы над зимой, решили, что главная опасность это колдуны декабря. Именно из-за них он был сильнее и сметал ноябрь со своего пути. Теперь, если вдруг рождается ребенок в декабре, то относят его к зимнему лесу, чтобы забрала его зима к себе и превратила в ветер холодный бургу, либо просто убила. Страшатся люди рождения колдунов. Верят, что зимние дети помогут декабрю вернуться, а за ним придут братья его январь и февраль. И снова начнут они губить все живое снегами и морозом своим. Все женщины как можно четче высчитывают время, чтобы дети рождались весной, летом и осенью. Но беда все равно случается. Условились рожденных в декабре относить в лес в день зимнего солнцестояния. Ну и позже можно. Редки случаи, когда дети рождаются раньше срока, в январе или феврале, хоть их колдунами никогда и не считали, но таких зимних тоже относят в лес, лишь бы избавиться. А не то родителям всю жизнь косые взгляды терпеть и соседям доказывать, что их черноволосый ребенок не декабрьский. Мне рассказали, что на утро меня нашли там же, где и оставили. Этим отец поставил точку, доказав, что не принадлежу я первому зимнему месяцу, раз уж он меня не принял. Я должна бы радоваться, но при мысли об этом у меня всегда мурашки по спине и холодно так, будто лёгкие сердце мёрзнут. Акнижней младший, говорите. Вклинивается в разговор знакомый голос. И я резко вскидываю голову, селись разглядеть друга в толпе. А вы, честные люди, саму девушку то видели? Какой она выросла? Таинственно продолжает Илья, привлекая всеобщее внимание. Кто ж знает, восклицает один из мужчин. Книжна, если и выходит, то редко. Слышал, что скрывается она на княжеском дворе. Может, не только волосы, но и с лицом у нее что-то не так. Правду говоришь. С лицом у нее и вправду не то. Видел я все своими глазами. Моментально поддерживает Илья, в наигранном изумлении округляю глаза, а я сжимаю челюсти, дабы случайно не крикнуть, что не так уж я её ужасно. Толпа напряженно вслушивается, а я стараюсь контролировать дыхание. Илья слишком далеко. Я не могу незаметно подобраться ближе. Вот бы кинуть в него шишкой, чтоб умолк. Гляжу под ноги в поисках чего-нибудь подходящего, но вокруг нет ели и даже дубов с их желудями. Княжна младше. Невиданной красоты такой я не видал ранее. Так прекрасно, что глазам и сердцу больно. Вот и не показывается на улицах. Восторженно выдает Илья, заговорщическим взглядом обводя собравшихся Добав вначале ахает, а потом начинает гудеть, обсуждая услышанное. Мое лицо мрачней, пока Илья без какого-либо смущения продолжает врать. Понимаю я, почему князь так ее охраняет. Ослепительна она, как полная луна на темном небе среди звезд». Неужели влюбился ты в книжную декабрьскую?» — Со смешком поддевает одна из женщин. Не бывает такой красоты. Влюбился, глупец, или это ее колдовство, как хочет какой-то мужчина? Еще как бывает. И княжна наша Ренская именно такая, глаз не оторвать. Порывисто возражает Илья, намеренно строя себя влюбленного. А у меня все лицо полыхает. Сбросив оцепенение, я с удвоенной силой проталкиваюсь меж собравшихся, намереваясь бежать. Мужчины активно переговариваются, а некоторые женщины посмеиваются, пока я, опустив голову, возвращаюсь к дороге и быстрым шагом направляюсь в сторону дома травницы. Яра, погоди, весело зовет меня Илья, через несколько минут догоняя бегом. Я шикаю на друга, оглядываюсь, проверяя, достаточно ли далеко мы ушли от толпы. Однако тот довольно улыбается, только увеличивая моё смущение тебе я-то с трудом узнал, О других не волнуйся. Он прикрывает рот кулаком, сдерживая смешки. "Зачем ты наврал?" "Я? Когда это я врал?" удивляется Илья. С моих губ срывается недовольный стон. "Про мою внешность, нехотя напоминаю я. Я не врал, Яра. Разве что немного приукрасил". Я намеренно громко вздыхаю, понимая, что бесполезно с ним спорить. Он всё равно будет стоять на своем. Не впервые подобное вытворяет. Что ты здесь делаешь? Перевожу я тему. Меня к кузнецу отправили проверить мечи и алебарды, что отец твой заказал. Я увидел, как ты в толпе стоишь, решил послушать. А ты куда? К травнице. Сестры венки хотят. Илья задумчиво кивает, идет медленно, подстраиваясь под мой шаг, хотя ноги у него длинные. Давно мог ускориться и идти по своим делам, однако продолжает шагать рядом. Даже молчаливая компания друга меня успокаивает. Я расслабляюсь, чувствуя себя будто под защитой. Я не решаюсь спросить, пойдет ли он со мной до дома травницы, хочет ли проводить или все таки свернет на следующем перекрестке налево, в кузницу. Илья тоже, не прерывая тишины, Перекресток становится все ближе. И я невольно замедляю шаг, нервничаю, ощущая, как молчание становится тягостным. Я поворачиваю лицо к Илье, чтобы все таки уточнить, а тот, оказывается, выжидающе смотрит на меня, наклоняется ближе, словно боится не расслышать. Ты что-то хотел? не выдерживает он, когда у меня не получается выдавить из звука. лицо у него абсолютно серьёзное, почему-то даже непривычно привычно хмурое. Я, смочив внезапно пересохшее горло слюной, выдавливаю я: "Ты пойдешь со Илья! Возглас и веселый девичий смех сбивают меня с мысли, вдруг отвлекается. Три девушки подбегают к Илье, обхватывают его руками, чуть не сбивая с ног, заставляют его замереть. Девушки все юнны нашего возраста. Явны весенние или летние со светлыми волосами и яркими улыбками на миловидных лицах. У всех троих лента в волосах, а значит, они ищут жениха Илья растерянно рассматривает девушек, может, не сразу но узнает Те смеются, толкаются, радуясь встрече. Илья, мы давно тебя не видели, улыбается одна. Ты совсем позабыл зайти в лавку моего отца, хотя обещал в прошлый раз. Встревает другая, обращая внимание на себя. У нас, братья, за грибами собирались, а ты позабыл, перебивает третья. Куда ты идешь?» спрашивает та, что говорила про лавку. Уже что-нибудь ел, Илья? Может, с нами поешь? ласково спрашивает первая. И в ней я узнаю надежду. Дочь местного торговца тканями. Она очаровательна, мила и воспитана, а семья ее уважаема. Жар расползается у меня по щекам. Надежда единственная замечает меня и мягко улыбается, кивнув. Знает меня в лицо. Мы с ней не друзья, но она одна из немногих, кто меня не сторонится, всегда почтительна и здоровается. Меня пожирают стыд и болезненная ревность, стоит Илье подарить ее смущенной улыбкой. Он пытается ответить то одной, то другой, но девушки перебивают друг друга. Дергают его за рукава, каждая желает перетянуть внимание на себя. Но когда Илья смотрит на Надежду, его взгляд теплеет. Эта картина отрезвляет меня. Я делаю несколько шагов в сторону, хочу незаметно уйти, но остальные девушки отвлекаются на мое движение. Другие две смотрят на меня с недовольством, как если бы это я прервала их. Аня и Ниц встряли, пока я шла с Ильей. С вызовом приподнимаю подбородок. Не утруждаясь прятать край черной косы, что торчит из-под капюшона, девушки неразборчиво бормочет приветствием мне как нежней. Я пойду. Нам все равно здесь в разные стороны, спокойно говорю я другу. Увидимся позже. Нет, Яра, погоди, отзывается тут, но я разворачиваюсь и ухожу вперед по улице, встряхиваю головой, не желая думать, почему увиденные картина меня так смутили. Последние лет пять Илья с легкостью находил друзей, а возраст у него и правда подходящий, чтобы девушки начали смотреть на него как на кандидата в женихи. Нет в этом ничего удивительного, упрямо напоминаю я себе. Конец нашей дружбы всегда был только вопросом времени.